Глава 16. Когда мы разместились на точке, в Атаре занимались своими повседневными людоедскими делами, точили поки, бесцельно шатались по лагерю и валялись, где попало, схватившись за животы. Один только шаман, которого все же не загрызли, совершал какие-то обряды рядом с алтарем. Что он делает? шепотом спросил сидевший слева у Тару. Взывает к милости ваты предположил я. Во всяком случае, очень на то похоже. Первый кивнул. Невдалеке раздался крякающий вскрик, имитирующий какую-то птицу, условный сигнал, подтверждающий, что ребята Клио заняли позиции. Я оглянулся на Балдемара. Если он и был напуган, то виду не подавал, да и вообще лучился самоуверенностью. Я надеялся, что могущество не сорвет ему башню, и он не кинется на аватаре в одиночку. «Не терпится испытать новые возможности?» «Ага», — весело ответил кудесник. «Не обольщайся. Сложные заклинания тебе по-прежнему не по силам». «Это ещё почему?» Я задумался над этим вопросом. «Знаешь, я ошибся. Вполне по силам, но не по способностям. Ты ж, небось, ни одного не знаешь. Ну так научи меня какому-нибудь по-быстрому. Может, сил у тебя и прибавилось, но твой уровень подготовки не изменился». Серьезные заклинания не та штука, которую можно освоить за пять минут. «Ну, так неинтересно», — загрустил Валдемар. Сейчас он очень напоминал обиженного ребенка. Впрочем, ничего удивительного, когда у тебя внутри бушует энергия, которую некуда девать. «Долго еще?» — спросил я тару «Должны быть с минуты на минуту». Как он и прогнозировал, первый отряд наживка появился у насыпи через несколько минут. Эльфы-скороходы, не таясь, вышли из леса и принялись осыпать в грязными ругательствами и призывно махать им руками. Заметив четырёх кривляющихся эльфов, каннибалы подняли такой шум, что вскоре всё селение стояло на ушах. Далее началось невообразимое. Удостоверившись, что их заметили, эльфы по плану скрылись в джунглях, чтобы вести погнавшихся за ними в Атаре к своей точке. На этом сходство с планом исчерпывалось. На нашу скромную наживку из четырёх быстроногих эльфов клюнула не часть племени, как ожидалось, а практически всё племя, за исключением шамана. Он так и остался рядом с алтарем, выкрикивая вслед обезумевшимся племенникам то ли напутствие, то ли проклятие. По эмоциональной окрашенности его криков «Ватари!» Я склонен считать, что это были всё-таки проклятия. Ш «Что произошло?» Ошарашенно повернулся ко мне первый. — Что-то очень плохое, — пробормотал я. — К какой точке направилась первая четвёрка? — К оврагу, там ещё колючие кусты растут. — О, великие корни! Их же попросту раздавят! — Нужно же что-то делать! — воскликнул Вентис. — Точно! — Атара поспешно взял себя в руки. — Необходимо как можно скорее разрушить алтарь. Собирайтесь! не я сейчас туда не полезу, — покачал головой я. — Маньяки ещё слишком близко. Что мы будем делать, когда они вернутся всей толпой? Не знаю, кому как, а мне собственные потроха дороги. — И что ты предлагаешь? — взвился Вентис. — Выжидать тут удобного момента, пока в Атаре будут расправляться с остальными. Я так не могу. Мы должны... — Подожди, — остудил его Атаро и обратился ко мне. — Раз уж ты сейчас так резко высказался, у тебя, без сомнения, есть что предложить. — Все непременно, — оскаблился я. Когда все планы разлетаются в прах, остаётся только одно — импровизировать. Высказав сию гениальную мысль, я начал создавать портал. Рейнджеры затаились в кустах и за широкими стволами. Эльфы оккупировали ветви, окруживших овраг деревьев. Взведя арбалет, Токер напряжённо всматривался в сторону предполагаемого появления ватари. С десяток болтов были воткнуты рядом в землю. Причём не факт, что рейнджер успел бы расстрелять их все, поэтому здесь же был воткнут короткий, но широкий меч. Токеру не нравилась ситуация, в которой он оказался. Находясь в лесу и сидя в засаде, ему не давала покоя мысль, что охотник в данном случае всё же не он. Пошуршав листвой, рядом примастился Ленокс. Бывалый рейнджер поморщился. Племянник так и не научился передвигаться по лесу тихо. «Ну, когда они появятся?» — нетерпеливо спросил стажёр. «Надеюсь, никогда», — холодно ответил Токер. Ему было понятно состояние племянника, возраст у него такой. И именно это обстоятельство всё больше его волновало. Парнишка-то ведь, как правило, заметил вебло. Зелёный ещё. И как он поведёт себя в бою, тоже можно только догадываться. Но тоже касалось и остальных молодых рейнджеров. Вчера Токер пытался образумить Пакарда, чтобы тот не гнал молодёжь на бойню. То, что будет бойней, он не сомневался. Пакорт начал вежливо, а затем, не скрывая раздражения, попросил его не впадать в преждевременную панику. Когда это не помогло, разразился отборной бранью. Но и это не возымело результата. Токер был непоколебим, как скала, и твёрдо стоял на своём. Даже угроза штрафа не произвела на него ни малейшего впечатления. «Ах так!» — бешено вращая глазами, взревел шеф. «Тогда слушай!» Если ты немедленно не выкатишься из моего кабинета, я тебя пинком вышибу, причем сразу из гильдии и без права на пенсию, а твой молокосос пойдет завтра в одиночку без прикрытия любимого дядюшки». И Токеру не оставалось ничего, кроме как покорно склонив голову удалиться. Теперь он смотрел на племянника, крепко сжимающего в руках арбалет. Ему ведь и двадцати еще не исполнилось. Рейнджер грустно вздохнул, вспомнив, как умолял Ленокс взять его в ученики. И с тех пор минул лишь год. «Ослабь хватку!» — посоветовал он. «Что?» — обернулся племянник. Токер взглядом указал на арбалет. «Хватку, — говорю, — ослабь и не пыхти так. Дыши размеренно. А то смотри, как у тебя прицел трясётся. Не забудь, в Атаре хоть и крупные мишени, но с одного выстрела их завалить очень трудно». Попадание в бока, в спину, в конечности для них не критические. Во всяком случае, при нашем оружии. Вот эльфы из своих луков человека чуть ли не насквозь прошивают. Откуда только в таких? Токер запнулся, вспомнив экзекуцию бывшего сержанта. В невероятных созданиях столько силы. Ленокс лишь пожал плечами и перевел внимание на овраг, где тем временем начало что-то происходить. Сначала над колючими кустами возник портал. С намерением оценить обстановку, из этого портала показалась голова. Тотчас же кто-то разрядил в голову свой арбалет. Но болт был ловко перехвачен у самого лба, мгновенно высунувшейся рукой. Эзен Грин удивленно оглядел смертельный подарочек, выкинул его в кусты и в весьма нецензурной форме выразил свое мнение относительно умственных способностей чокнутых бородатых ссыкунов. Не стрелять! запоздало крикнул Токер и вышел из укрытия. В этом отряде он был за главного, как над людьми, так и над эльфами. Однако станут ли последние беспрекословно выполнять приказы он не знал. Да и в собственных коллегах он не был уверен. Рейнджеры редко работали командами, а уж такими большими, так и вовсе никогда. Выпорхнув из портала, Эзин Грин по воздуху добрался до края врага, чем поразил всех присутствующих. Летать колдун не любил при отсутствии надёжной опоры под ногами, его подташнивало, но уж лучше так, чем продираться через колючки. «Господин странник», — подошёл Токер, «что вы здесь делаете?» Эта неожиданная встреча крайне его встревожила. «Что я здесь делаю? Что вы делаете? Чуть что, сразу стрелой в лоб? Ну и дисциплинка тут у вас», — проворчал Эзи, заставив рейнджера стушеваться под его возмущённым взглядом. «Если бы стрелял кто-то из эльфов, вам бы так не повезло». Эльфы хвала предкам, меня в лицо знают, и в отличие от вас, сперва думают, а потом уже стрелять начинают. И вообще, кто здесь старший? Эзенгрин так яростно засверкал глазами по сторонам, что рейнджер непроизвольно сжался. В прошлую встречу колдун показался достаточно хладнокровным, а сейчас был словно не в себе. Неужели и этот, как шеф, страдальчески закатил глаза Токер и, стараясь выглядеть спокойным, признался, что старший как раз он? Хм! Странник задумчиво уставился на рейнджера. От его негодования не осталось и следа. «Э, токер, кажется, да? Не завидую я тебе Токер, потому как все силы и врага направлены сейчас на твою точку. В подобных ситуациях обычно повисает гробовое молчание. Длится оно ровно столько, сколько требуется времени на осмысление выданной информации. Так как эльфы и рейнджеры дураками не были, то сообразили все довольно быстро И, конечно же, переполошились. «А ну, тихо!» — магически усиленный голос Эзи перекрыл разразившийся гвалт. Шум стих, хоть и не сразу, но довольно быстро. «Как это все силы?» — озвучил интересующий многих вопрос Токер. «А вот так!» — развёл руками колдун. изголодались бедные. Вот и припустили всем племенем за первыми же живцами. Так что скоро будут здесь. И что нам с ними делать?» — ослабевшим голосом спросил рейнджер. «Что делать, что делать?» — передразнил странник. «Думать? Причём усиленно и напряжённо. Так что же делать, когда на тебя прёт толпа людоедов?» «Слушай, ты!» — разозлился Токер. Ему уже не хотелось пасовать перед колдуном. Сейчас он боролся с желанием зарядить ему в зубы. Будто прочтя его мысли, Эзи широко улыбнулся. «Бежать вам надо, парни!» — привёл он свои соображения. «И не просто так, а со смыслом!» «С каким ещё смыслом?» С практическим. Племя должно постоянно следовать за вами. Нужно увести их как можно дальше от лагеря. Не буду вам заливать, что вся надежда сейчас только на вас. Это и так понятно. Просто выиграйте нам время. Как только мы примемся за алтарь, они повернутся на его защиту. Они не должны успеть нам помешать. То есть, когда вы начнете, они отступят? Теоретически. Теоретически? Имея дело с этими Ктарха, трудно утверждать что-либо точно. «Полагаю, инстинкт самосохранения всё же возьмёт верх над голодом. Значит, нам придётся самостоятельно разбираться с толпой обезумевших от голода людоедов». Со странным спокойствием в голосе подвёл неутешительный итог Токер. «Мысленно мы все с вами. Ты издеваешься? Вообще-то я хотел как бы поддержать, — на секунду смутился Эзи. Короче, дождитесь, пока промчатся живцы, и сразу дуйте за ними». «Дальше как получится, но нам нужно время, понятно?» Токер кивнул. «Тогда я пойду». Эзенгрин развернулся с намерением создать портал, но на его плечо легла тяжёлая ладонь рейнджера. «Слушай, странник!» — требовательно начал он. «Чего ещё?» — обернувшись, пробурчал колдун. «Можешь малого отсюда вытащить!» — Токер кивком указал на племянника. «Зачем? Я с ним не пойду!» — воскликнул Ленокс. «Неопытный он, чтобы по лесу на перегонки с аватари бегать, не обращая внимания на протесты», — продолжил рейнджер. «Может не выдержать темпа». «Да всё, я выдержу, дядя, ты чё?» «Он в нашем отряде единственный из нового набора. Жалко мальчишку под поки подставлять». «А ты вообще старик, себя лучше пожалей», — разозлился стажёр. «Да, именно что старик», — согласился Токер. «А тебе ещё жить и жить. Дядя. Не дядя, а наставник». «Я тебя не оставлю». «Разве я твоего мнения спрашивал?» «Я не уйду», — упрямо заявил Ленокс. «Это не тебе решать», — взорвался Токер. «Да и не тебе тоже», — влез в семейную разборку Эзи. «Но я, если честно, не против. А если ещё честнее, мне наплевать. Поэтому через минуту я сваливаю либо с ним, либо в одиночку. Я остаюсь». «Ленокс», — вздохнул Токер. «С самого начала я был против твоего участия в этом деле». Взяв тебя в ученики, я и не предполагал, что нам придётся заниматься чем-то подобным. И пока я за тебя отвечаю, я не позволю тебе так бессмысленно погибнуть. Я не собираюсь погибать. Ты не сможешь двигаться по лесу с достаточным проворством. У тебя нет ещё соответствующих навыков. А как же ты? Мои шансы уцелеть выше. Рейнджер, ища поддержки, умоляюще посмотрел на колдуна. Тот ему только подмигнул, криво ухмыльнулся и... исчез. Токер даже не заметил, как он появился за спиной племянника с занесённой над головой монтировкой. Через мгновение бесчувственное тело юноши повалилось на землю. "Ты что, спятил?" заорал шокированный родственник, наведя на Эзи арбалет. Просто решил обновить инструмент. Будто бы не замечая нацеленного на него оружия, сообщил странник: "Не нервничай и так. Я его очень нежно приложил, можно сказать, как родного". Тут Эзенгрин немного преувеличил. Родного, при необходимости, он усупил бы заклинанием, но сейчас его так достала эта семейная драма, что он поддался навязчивому желанию кого-нибудь тюкнуть. «И этот первый, но не последний», — злорадно подумал он, представив перед собой лысую татуированную макушку вражьего шамана. Приложив некоторые усилия, чтобы стряхнуть наваждение, навеянное стихийным безумием, он, наконец, начал читать заклинания портала. Пока колдун был занят, Токер удостоверился, что с племянником всё в порядке. Закончив, Изи схватил стажёра за ногу и бесцеремонно поволок к овалу перехода. «Пригляди за ним, странник!» — крикнул ему вслед рейнджер. «И этот туда же!» — проворчал себе под нос Эзен Грин, протаскивая тело за собой в портал. «Что это за чучело?» — удивился Валдемар, заметив, что я вернулся не один. «Рейнджерёнок!» — за мной вязался. «Дядя, добрый волшебник, пусти на портале покататься». «Ну, а я что? Мне что, жалко?» «Я его помню», — повнимательнее рассмотрев моего пассажира, заявил Вентис. И «Это, кажется, Ленокс», — подтвердил первый. «Зачем ты его сюда притащил? Он ранен?» «Просто он в отключке», — успокоил я. «Мне его на хранение дядь сдал, чтобы во время забега через дебри под ногами не путался». «Какого забега?» «Ну, я им сказал валить и уводить в атаре за собой». Дадим им полчаса и начнем. Они перебьют их за полчаса? спросил Вентис. Не должны, ответил за меня Отаро. Наших вряд ли успеют поймать. Насчет рейнджеров не уверен. В принципе, они неплохо по джунглям передвигаются. Думаю, продержатся. Не знаю, верил ли сам первые в собственные слова, но окружающие заметно приободрились. Эзи молодец, что Ленекса взял. Там у него действительно были бы проблемы. Только вот что нам теперь с ним делать? А что делать? Пусть лежит и отдыхает». Как раз в этот момент Ленок знал о себе знать тихим стоном. Держась за макушку, там, наверное, приличная шишка образовалась, он приподнялся и огляделся со ощуренными глазами. «Ты сволочь!» — выдавил он, упершись меня полным злобы взглядом. «Ещё какая!» — с энтузиазмом поддержал его Волдемар. «Ну вот!» «Делаешь доброе дело, а тебя сразу сволочи обзывают», — притворно обиделся я. «Доброе! Ты меня по репе огрел! Из самых добрых побуждений! И похитил!» «Больно надо!» — хмыкнул я. «По этому поводу все вопросы к твоему дядьке!» Эзи угрожающе начал Атара. «Так он с тобой не по собственной воле отправился?» «Это как бы очевидно. Если бы сам согласился, то пришел бы на своих двоих. Не было у меня времени, чтобы их пререкание выслушивать». Они там до посинения спорить могли. Ну, а я вмешался и поспособствовал». «Ленокс, извини моего друга за такие своеобразные методы, но по-другому он не умеет. А в данном случае он совершенно прав. К тому же здесь ты будешь куда более полезнее, чем там». Парнишка заинтересованно взглянул на первого. «Вот ведь даёт эльф. Умеет к людям подход найти. Интересно, а чем он меня подкупил?» «Да, много чем». А особенно тем, что лично ему от меня ничего не нужно, кроме помощи в спасении селения, разумеется, но это же не для его собственной выгоды. Когда я сидел на троне, то постоянно задавал себе вопрос: что нужно от меня тем, кто пытается как-то выслужиться, угодить? Поняв мотивы хорошего к тебе отношения, можно избежать множества проблем, таких как кинжал в спину. Про кинжал это я образно, зачастую мои недоброжелатели использовали а в большинстве случаев только собирались использовать куда более изощрённые способы убийства. На отсутствие фантазии они не жаловались, чего нельзя сказать об элементарной осторожности. А осторожный человек никогда бы не замыслил нападение на чёрного колдуна на его территории. Но не всё так плохо. Для большинства союзников или заблюдов я являлся лишь удобным средством достижения их собственных целей. И я не был против, во всяком случае, до тех пор, пока получал приемлемую отдачу и считал эти цели безопасными для себя и своего королевства. «А мне что надо делать?» — спросил Ленекс. «Будешь в моей команде. Через полчаса мы спускаемся и двигаемся в их лагерь, осматриваем все хижины и занимаем круговую оборону вокруг камня на той площадке. Наша задача — оберегать Эзи и Волдемара до тех пор, пока камень не будет уничтожен». И после тоже, — вставил я. Если у нас получится, мы вряд ли на что-то будем способны. Основной убегающей силой Токер назначил людей. Эльфы стали прикрывающей убегающей силой. Им предстояло двигаться поверху в арьергарде и отстреливаться, хоть как-то сдерживая напор врага. Безумствующую толпу это вряд ли смогло бы затормозить, но так рейнджерам было спокойнее. Да и сами эльфы не возражали. Передвигаясь по ветвям, у них было куда больше простора для манёвров. Делать ноги было решено не плотной кучкой, а рассредоточившись узким клином, во главе которого находились самые сильные, на случай, если придётся расчистить путь. Самые выносливые были в конце, чтобы помогать подуставшим коллегам, бегущим спереди. У эльфов чёткого построения не было, они хаотично прыгали с ветки на ветку. Некоторые их передвижения могли показаться бессмысленными, Каковыми они, естественно, не являлись. Просто этот смысл был доступен лишь самим эльфам, наделенным не только охотничьими навыками, но и инстинктами добычи. Ведь чтобы обитать посреди джунглей и не стать чьим-то обедом, нужно быть очень умелым удирателем от всевозможных опасностей. Едва показались эльфы-скороходы, весь отряд двинулся с места. Живцы влились в общий поток. Сзади уже слышался топот множества ног и треск ломающихся веток. В аватаре неслись, не разбирая дороги. Эльфы прикрытия выпустили первые стрелы. Удачно или нет, было неизвестно. Хоть рейнджеры и бежали налегке, бодро огибая стволы деревьев и перепрыгивая канавы и корни, вскоре до них начали доноситься вполне разборчивые крики «Ватари!». Это обстоятельство подстегнуло и людей, и эльфов, заставив ускориться. Токер бежал одним из первых, на ходу разрубая лианы и прочие препятствия. «Хорошо, идём, не отставать!» — крикнул он через плечо. Рядом спрыгнул с дерева один из эльфов и подскочил к нему. «Они приближаются!» — доложил он. «Быстро!» «Не особо, зато упорно!» Отовсюду начали спрыгивать остальные эльфы и встраиваться в рейнджерский клин. «А чего это они спустились?» — спросил Токер. «Дальше всё слишком густо заросло, поверху не продраться. Есть предложение, куда нам дальше драпать?» Эльф лишь пожал плечами хотя на бегу это было трудно осуществимо. «Впереди и чуть справа широкий ручей», — проинформировал бегущий рядом рейнджер. «А толку? Они же не собаки, их водички со следа не собьёшь. Это не тот ручей, что в холодное озеро впадает», — заинтересовался эльф. «Не знаю, как вы его называете, но там ваши волнубусы водятся, мы туда не суёмся». Рейнджеры не охотились на волнубусов, и эти зубастые твари редко показывались на суше. К тому же, правильно разделывать и готовить их умели только эльфы, и с этими знаниями расставаться не торопились. Кожа и маринованные языки волнубусов были их основным товаром на торговых сходках. «Там наша промысловая платформа должна быть», — обрадованно воскликнул эльф. «И что с того?» — не понял Токер. «Платформа. Здоровый и прочный плод. Мы там все уместимся. Отплывем подальше от берега, и нет проблем. А если они за нами поплывут?» От тех, кого не сожрут волнубусы, мы и сами отобьемся. Токер размышлял недолго. Берем направо к ручью, скомандовал он. За эти полчаса все настолько озверели от скромного проявления моего стихийного безумия, что готовы были прибить меня на месте. Я лишь снисходительно посмеивался, глядя на их раскрасневшиеся физиономии. Только Отаро не обращал на меня никакого внимания. Он просто сидел и сосредоточенно наблюдал сквозь кусты за людоедским лагерем. «Пора!» — сказал вдруг первый. «Пора!» — согласился я и исчез. «Привет!» — весело поздоровался я, появившись прямо перед шаманом. Людоед, до этого отрешенно пялившийся на свою обожаемую каменюку, скосил на меня свои мутные зенки. Не выказав ни малейшего признака удивления, он, подняв свою поки, стремительно пошел в атаку. В отличие от остальных в Атаре, он не имел развитой мускулатуры и напоминал скелет, обтянутый кожей. Наверное, шаманам много жрать не положено. Несмотря на это, двигался он быстро, и покер размахивал сознанием дела. Тем не менее, уходить от его атак не представляло особого труда. Я мог бы быстро загасить его одним из заклинаний. Тут передо мной открывался широкий выбор. Режущий, воспламеняющий, разъедающий кожу, испаряющий влагу из организма. И всякое разное в этом роде. Полный набор садиста, короче. Я же, как и собирался, отдал предпочтение своему новому жезлу. По-настоящему я его так еще и не испытал. Выхватив монтировку из петельки, приделанной к поясу, я встал в боевую стойку. В общем-то, в этой позе и с монтировкой вместо меча я со стороны выглядел довольно забавно, а может даже и по-идиотски. Наплевать. Невозможно сделать меч со свойствами жезла. А я ведь, в конце концов, колдун, а не мечник. И инструмент у меня соответствующий. А что до того, как это смотрится со стороны? Ну, это проблема тех, кто смотрит. Точнее, будет таковой, если кто-нибудь посмеет мне что-либо по этому поводу вякнуть. В очередной раз, увернувшись от Поки, я полосанул прямым концом монтировки по руке шамана. Тот даже не вздрогнул и продолжил наступать. Он-то не подозревал, что я уже победил. Я прошептал заклинание. Кровь, оставшаяся на инструменте, засветилась призрачным алым светом и превратилась в пар. Тем же светом загорелись символы, выгравированные на монтировке. «Всё, приятель, теперь ты мой!» — сообщил я мысленно, приказывая шаману остановиться. Людоед тотчас замер занесенный для следующего удара Поки. В его глазах появилось некоторое смятение. «Но до чего же заторможенный народ?» Обычно у людей, столкнувшихся с магией в крови, я читал в глазах панический ужас. Ничего, сейчас исправим. Я отдал следующую команду. Поки упала на землю, и пальцы обеих рук людоеда сомкнулись на его собственной шее. Вот теперь правильно смотрит Другое дело. Хорошая вещь — это магия крови. Несомненно, было бы намного проще прикончить маньяка более традиционным способом. Но должен же я проверить, как жезл работает. Сама-то магия крови не для подобных ситуаций. Она позволяет подчинять тело человека своей воле на неограниченном расстоянии. Это бывает очень полезно, если требуется деликатный подход. Например, можно сделать из человека шпиона, и он даже догадываться об этом не будет. Вообще, широта использования данного вида магии зависит только от воображения колдуна, то есть теоретически безгранична. К несчастью, всех проблем с ее помощью не решить. Ведь достать капельку крови нужного человека бывает не всегда просто. Шаман удавил себя довольно быстро. Когда он повалился и забился в предсмертной агонии, я удовлетворённо кивнул и злодейски расхохотался, потрясая монтировкой над головой. «Эзи, ты чего?» — раздался за спиной изумлённый возглас первого. Я тут же сутулился, делая вид, что кашляю в кулак, а одновременно с этим чеша монтировкой спину. «Всё в порядке!» обернувшись, произнёс я, стараясь скрыть смущение. — Я тут это шамана обезвредил. Утару встал рядом и с отвращением осмотрел мертвеца. Его руки до сих пор стискивали горло, глаза были выпучены, а рот раскрыт в беззвучном вопле. — Даже спрашивать не буду, что тут произошло, — отворачиваясь, произнёс первый. — В приступе раскаяния он наложил на себя руки, — пожал плечами Я а остальные уже потихоньку собрались вокруг. «Больше никого не было?» — спросил я. «Нет, все убежали». «Тогда предлагаю не терять время. Вдруг эта штука уже вовсю бьёт тревогу». Отаро кивнул. «Все на позиции!» — скомандовал он. «Где наша Синевласка?» — поинтересовался я, оглядываясь в поисках кудесника. «Последний раз я его видел, когда Ленок с Вентисом помогали ему спуститься по Лиане с обрыва. Вентис!» «Здесь!» раздалось из-за одной из хижин. Вскоре появилась задержавшаяся троица. Похрамывающего Вальдемара с двух сторон поддерживали человек и эльф. «Ты чего, кудесник, закосить удумал?» — подозрительно спросил я. «Он высоты боится», — начал объяснять Вентис. «Когда мы ему помогали спуститься, он неожиданно запаниковал и случайно сорвался». «Кажется, я ногу сломал», — слабым голосом пожаловался маг. «Там же не высоко». — изумился Отаро. — Для кого как? — огрызнулся Вальдемар. — Ногу можно сломать, и, навернувшись с трёхступенчатой лесенки, было бы желание, — хмур заметил я. — Попробуй себя подлечить. Со шквалом должно получиться. — Я не уверен, что... — Ты сейчас встанешь колтарю в любом случае. На одной ноге ты будешь стоять или на двух — это уже твоё дело. Не хочешь лечиться? Прыгай к своему месту. Я сделал приглашающий жест в сторону камня. «Я попробую», — неуверенно промычал кудесник, зажмурился и начал шевелить губами. Его левую ногу обволокло голубоватое сияние и тут же исчезло. Вентис и Ленокс, не сговариваясь, медленно отступили в стороны. Вальдемар покачнулся, но устоял. «Получилось», — просеял он, потоптавшись на месте. «Совсем не болит». «И это просто выдающееся достижение», — восхитился я. Можешь себе ещё что-нибудь сломать и вылечить. Наслаждайся, пока зелье работает». «Эзи, за дело!» Как нельзя кстати, напомнил Оттару. «Да, точно!» Мигом собрался я и подошёл к алтарю. Валдемар встал напротив. «Готов?» «Нет». «Тогда начали».